Глава семнадцатая Оказывается, этот Сафронов меня уже знал. «Лейтенант Васильев?» — Басом спросил он, все так же пристально разглядывая меня. «Говорят, вы тут обо мне справки наводите. Позвольте узнать, зачем». «Надо же, какой вежливый». «Товарищ старший лейтенант», — поправил я. «А что, у вас есть какие-то опасения?» «У меня никаких, но был бы рад развеять ваши». Сафронов ответил вежливо, но глазами усмехнулся, и было в этой усмешке что-то хищное. «Но зачем тратить время впустую? Можно сыграть!» Он показал на карты. «А попутно глядишь и обсудить, зачем оперу полномоченный уголовного розыска меня разыскивает?» «Прошу вас, Коля, сдвинься!» Грубо добавил кандидат в мэры. Один из его охранников отошел, даже слишком торопливо. Зато второй... Парень с порезанными руками остался на месте. Я сильно не всматривался в него, а то его пахан заметит мой взгляд и поймет, что я срисовал его раны. Видно, что я оказался прав и внешность обманчива. Человек, сидящий рядом со мной, явно не прост, а хитер и умен. Мы сразу привлекли всеобщее внимание. Крупье, молоденький парнишка с красноватыми щеками, явно раздражение на коже после бритья. Ловко тасовал карты, постоянно на кого-то оглядываясь. Охрана что-то обсуждала в своей рации, да и универмаговские братки перешептывались. Как им всем интересно, надо же. Вопросы у меня есть к вам, Аркадий. Я сделал вопросительную паузу. Можно без отчества, отмахнулся он. Если у вас есть вопросы, можете вызвать меня повесткой, и я приду со своим адвокатом. Но если просто поболтать о происходящем... Сафронов усмехнулся. Чего бы и не обсудить это за партией в блэкджек. Джек. «Любезный, разложи-ка нам», — бросил он крупье. Он сдвинул одну из фишек, лежащих перед ним, и выжидательно посмотрел на меня. Сразу вспомнилось предостережение Турка, чтобы я не играл. У меня несколько вариантов. И вариант с игрой самый опасный, потому что это поле Сафронова. С другой стороны, если задавать вопросы напрямую, он может встать в позу. Конечно. Можно попробовать его развести и на разговор, но мы не в моем кабинете, чтобы давить на него. А тут он, как рыба в воде, чувствует себя в безопасности. И вот именно на этом можно тонко сыграть. Мой ход может уделать Сафронова его же оружием. Надо только посмотреть за обстановкой внимательнее. Вокруг что-то явно происходит. За внешней игровой движухой кроется нечто большее. В зале показался сам Кросс, Мрачный, с кругами под глазами. А когда-то сшитый по его меркам костюм был ему сейчас явно маловат. Что-то его спортивная форма куда-то уходит. Он располнел. Наверное, заедает стресс после всяких неприятностей. Подсел на алкоголь с хорошей закуской. Кросс дал поручение одной из своих шестерок, и меньше чем через минуту у нашего столика уже стоял другой крупье. Не тот молодой пацан с прыщами на моложавой кожице. а щуплый морщинистый мужик, похожий на алкаша, но чистый в чёрной жилетке и белой рубашке. Вот только карты в его руках стали прыгать, как живые, быстро и неуловимо. Одни рубашки мелькали, и раздавался треск. Это явно шулер со стажем. Но для чего это нужно? Хотя вопросы стоит задать другие, сформулировать их правильно, и ответ будет очевиден. Почему этот Сафронов ломает и убивает барык, ходячих под кроссом? Почему он завел банду в городе, и никто из местной братвы его не осадит? И теперь сидит в казино с таким видом, будто он здесь хозяин. И почему он зашел на территорию самого Кросса, выдвинувшись ему соперником на выборах? Договорняк? Нет. Сафронова точно боятся. У него что-то есть, из-за чего универмаговские не могут его грохнуть или просто осадить. Компромат? Скорее всего. Но если у него что-то есть на Кросса... и тот вынужден мириться с его существованием, это не значит, что Кросс искренне любит выскочку. Нет, он явно не упустит шанс ему подгадить. И чего бы не опозорить недруга перед ментом? Ведь не просто же так морщинистый Шулер встал на место крупье. «Ладно, Гришаня, чтобы ты ни говорил, я доверюсь своему опыту и рискну». Я достал из кармана несколько фишек. «Ставка-то не маловата, спросил я. «Может, по-взрослому?» «А откуда у честной милиции такие деньги на казино?» Сафронов оскалил зубы. «Думал, у вас зарплату не платят». «На жизнь хватает». Я отмахнулся. «Иногда и на игру. Но если боитесь играть, сразу бы и сказали, чего время тратить. Я бы вас вызвал повесткой». «Да чего бояться?» Он, не глядя, подобрал несколько фишек. «Погнали». «Погнали». Я кивнул и добавил. «Странный выбор города, чтобы стать мэром. У нас не столица. И потом, приезжих здесь не жалуют». «Я в этом городе родился», — не моргнув глазом, начал врать Сафронов. «И где мне быть мэром, если не здесь? Душа болит, так сказать, за родные просторы. Переломное время сейчас, лейтенант». Я многозначительно пожал плечами, будто согласен с его бойдой, а про себя подумал, что рвется в мэры он вовсе не из патриотических соображений. Бандит в администрации города в 90-е совсем не редкость, потому что власть – это защита и возможности. Заняв тепленькое кресло мэра, он будет не мишенью, а законом, решающим, кому существовать, а кому нет. Из кабинета мэра он сможет легализовать бизнес, перераспределять бюджет, крышевать официально и убирать конкурентов. не пулями, а бумажными постановлениями. Он хочет стать хозяином города, где милиция, чиновники и даже бандиты будут ходить по его правилам. А еще он понимает, если не он, то мэром станет кто-то другой, кто не будет с ним церемониться. Может, он даже верит, что наведет порядок, но этот порядок будет по его особым понятиям. Тем временем крупье сдал мне две карты: король и дама. И того. «Двадцать, если я не путаю правила, и в этом казино играют именно в блэкджек, Джек, а не в очко, где карты «Валет», «Дама» и «Король» не равны десяти баллам. Но колода у нас толстая, с двойками, тройками и прочей швалью». «Правила блэкджека, Джека!» – озвучил Крупье, будто прочитал мои мысли. «Хватит», – сказал я. Две карты легли на стол и перед Сафроновым. Он их подобрал и заулыбался. «Еще!» произнес он. «Еще, еще и перебор». Сафронов бросил карты перед собой. Крупье сдал и себе, остановился на семнадцати баллах и фишки перешли мне. «А любопытный предвыборный лозунг», сказал я, делая новую ставку. «Очистить город от выродков. Но кто, по вашему мнению, в данном случае выродки?» «А вы не знаете?» Он хмыкнул. Каждый день с ними боретесь. Но ничего, когда я стану мэром? Хорош. Он поднял руку и положил карты перед собой рубашкой вверх. Карты выдали мне. Туз и король, 21. Снова фишки перешли мне. Сафронов начал хмуриться. Я поставил меньше и в этот раз выиграла казино. Когда я стану мэром, продолжал он, в городе сразу станет чище. Не будет всех этих бандитов, торговцев дурью. Торчков и шлюх. И на рынках будут торговать столько русские люди. Интересно, а какая у вас программа?» Протянул я, заглядывая в свои карты. «Валет пять и четыре. С виду очень амбициозная». «Хорошо, а что вы делали вечером 3 и 4 ноября?» «Откуда я помню?» Тот пожал плечами. «В казино вроде бы играл или в сауне был. А кто может подтвердить?» «Ну, да любой, мать его!» Сафронов бросил карты на стол и зло зыркнул на крупье. «Чё за хрень ты мне сдаёшь?» Перебор у него снова, причём серьёзный. Бандит занервничал, а я на него наседал, и ему это не нравилось. Но сейчас целью будет не он, а его подручный. «А чем занимался ты?» Спросил я у парня с порезанными руками и добавил с нажимом. «Помню, пятого вечером ты был у своей сестры, «Выпивал ты там с моим другом?» «Ну да». Он вытер лоб рукавом, а потом глянул на руку и вздрогнул. «Вы же меня видели?» Парень убрал руку с барсеткой за спину, а вторую в карман, думая, что я не увидел порезы. «Чего?» — протянул Сафронов. «Откуда он тебя видел?» «Да я тут был в гостях, видел его», пояснил я вместо парня. «Вот и спросил. А вот где ты был за день до этого? Хорош. 21. Я положил карты на стол. Горка фишек стала больше. Сафронов уже явно занервничал, оглядывался по сторонам. Воды на него капни, зашипит сразу. А вот парень испугался. «У сестры был», — выдавил из себя он и сглотнул. «Вот и спросим у нее. Но ну, мне интересно. Я взял две новые карты. Кажется, сейчас будет поражение. Когда я ставил мало, то проигрывал». Вернее, это крупье мне подыгрывал, чтобы Сафронов ничего не заподозрил. «Так, перебор», — я бросил карты на стол. «Мне интересно, вот частный дом, хозяин дома встречает кого-то с квитком почтальона, запускает домой, Лопу у парня заблестел от пота, с виска скатилась капля, значит, надо давить дальше, дожать». Ну и Сафронов понял, что к чему. «Миша, сходи, сигарет мне возьми». пробурчал он. «А если у старшего лейтенанта вопросы конкретные, пусть вызывает повесткой». Впрочем, провокация удалась. Сейчас Сафронову придется что-то делать, чтобы выкрутиться. А раз забегал, то, как говорил турок, и правда, рыльцы в пуху. Я бы даже сказал, в стекловате. «Обязательно вызовем», пообещал я. «Двадцать одно». Я положил карты на стол. «Вот и вызывай». Уже без былой вежливости бросил Сафронов, поднялся и пробурчал. «Хрень какая-то сегодня! мазь не прет! Поним из уха-то!» магнитные!» — хмыкнул я. «Ну или фарт ушел!» «Так, надеюсь, микрофон у меня под рубашкой не сбоил, и смежники услышат все, что здесь было. Цели своей я добился, душевный покой им нарушил, а универмаговские довольны, что унизили Сафронова, а у меня...» «Так, и сколько теперь у меня фишек?» «Было двадцать по пятьдесят. Сейчас к ним добавилось еще столько же, причем по пятьдесят и сто. Итого плюс тысяча двести долларов. Так что турку я верну то, что брал, а остальное, ну, оставим. Получка-то в октябре не платили, а жить на что-то надо. Да и в работе пригодится. Финансирование милиции сейчас оставляло желать лучшего». Даже бумагу для отчетов мы на свои кровные покупали и на своем бензине частенько ездили по служебным делам. Но это мелочи, были расходы и покрупнее. А работать я привык с душой, и не хочется себя в этом ограничивать по мелочным денежным соображениям. Я собрался было идти на кассу, но дорогу мне преградил охранник казино. «С вами хочет поговорить Иван Андреевич», сказал тот, «у себя в кабинете». Я на автомате хотел было отпихнуть его плечом, но, услышав имя того, кто хочет со мной побеседовать, передумал. «Ух ты! Ну, веди!» «Оказаться в кабинете Кросса, куда он не пускал вообще никого постороннего? Почему бы и нет? Вряд ли он что-то мне скажет дельное, но я и сам смогу чего-нибудь выведать. Или, может, он захочет, чтобы я вернул деньги, которые я, по сути, при его пособничестве выиграл? Ну, пусть попробует». Вообще-то я ожидал, что у него на самом верхнем этаже роскошные апартаменты, где прислуживают девушки в откровенных одеждах, столы ломятся от вина и дорогих деликатесов, а с потолка свисают сверкающие золотом люстры. Но вошел я в небольшое помещение размером с наш рабочий кабинет в ГУВД. Стол завален бумагами, в углу стоял игровой автомат со снятой передней крышкой. Стулья простые, канцелярские. Окна закрыты тяжелыми глухими шторами. Но зато всю стену занимали мониторы видеонаблюдения, на которых просматриваются все залы, все закутки, а игровые столы снимались под разными углами. А учитывая еще, что там была сложная система зеркал, которую игроки и не замечали, сразу становится ясным, казино обмануть не так-то просто. Любую хитрость увидят минимум с трех ракурсов. Короче, это почти обыкновенный рабочий кабинет управляющего, без всякой роскоши. Ну или есть другой, куда меня не позвали. «Поздравляю с выигрышем», — сказал Кросс, сидя у себя за столом. «Сегодня обстановка немного нервная. У нас тут найдена целая команда шулеров. Конечно, заявление на них напишем, но, думаю, этим будут заниматься ваши коллеги, а не вы. А может, и мы». если этих шулеров в процессе прикончили или покалечили. Впрочем, перед выборами Кросс старался не рисковать, и всех мошенников в своем казино просто сдавал в милицию без лишних действий. «У меня своя работа». Я сел на стул. Он чуть скрипнул подо мной. «Мои коллеги сообщили, что вы задаете вопросы по поводу недавних убийств», спокойно продолжал он. «Хочу заверить, что мы занимаемся легальным бизнесом, настолько легальным, насколько это вообще возможно в нашем государстве, и к этим убийствам отношения не имеем никакого». «А что насчет Сафронова?» – спросил я. «Он не мой человек», – отрезал Кросс. «Да», – протянул я, – «а ведет себя здесь как главный». Он даже не дернулся, но я все равно заметил, как ему такие слова не понравились. «Он игрок, потерявший осторожность», — медленно сказал Кросс. «Казино каждый вечер предлагает ему закончить с игрой, чтобы не проигрывал большие суммы. Но он действует по-своему. Но мы за человека не решаем. Он в своем праве». «Но как-то же он с вами работает? Он наш деловой партнер в прошлом. Нынче у нас нет общих отношений». Он подался в политику, но, учитывая его связь с мошенниками, я бы за него не голосовал. Кросс улыбнулся. «В наших и в ваших интересах голосовать за другого кандидата?» Он показал на бутылку, стоящую на столике. На ней был изображен сам Кросс в пиджаке. Такие бутылки уже продавались по всему городу. «Я же знаю, как тяжело вам работать, поэтому, когда я стану мэром, в городе все будет иначе». произнес Кросс. «Займусь преступностью. Уже не будет внезапных разборок с битами, когда кого-то избивают на улице или раз и пришьют прямо дома». «Так, он явно говорит про эти два случая, буквально их и описал. Да и выиграть мне дал он не просто так. Да и что ему моя победа? Деньги-то не его, а Зафронова. Тот их проиграл. Но спросишь явно...» сделает непонимающий вид и скажет, что без адвоката не выдаст и слова. «Но не все кандидаты у нас честные», — сказал Кросс, хитро глядя на меня. «Кто-то связан с братвой, кто-то с коррупционерами во власти, а кто-то с отелями и гостиницами». Но едва я хотел переспросить, что он имел в виду, как Гордеев поднялся, а дверь в кабинет открылась. Внутрь вошел охранник. «Вас проводят», — Кросс показал рукой на выход. Можем дать вам машину. Безопасность наших гостей – наш главный приоритет. Уеду на такси. Ладно, лучше передам все Турку. Это явно предназначалось для него. Ну и отцу, он тоже может понять. Ну а я, со своей стороны, точно уверен, что хитрый кросс сдал мне Сафронова. Пахан универмага явно понял, что я пришел не просто так, и увидел в этом шанс избавиться от чем-то опасного для него знакомого. Я не стал задерживаться и, выйдя из кабинета кросса, отправился на кассу. Работа я вруоп, вгрызся бы в это дело так, что не оторвали бы. Но у меня куча другой работы, и в первую очередь надо поговорить с тем пацаном с порезанными руками, пока его не угнали куда-то. Надо ехать к Толику. Улыбающаяся девушка на кассе засунула стопку долларов в машинку и та с шумом пересчитала все купюры. Я сразу разделил выигрыш на две части, чтобы вернуть тысячу турку, а остальное оставил себе, только обменял полтинник на рубли, чтобы расплатиться с таксистом, и пошёл на выход. Идти по ночи опасно даже мне, у казино всегда караулят победителей, чтобы поживиться с них чем-нибудь. У конечно, гоняли отсюда всякую шелупонь, но всё равно можно крепко встрять. Я перешёл через дорогу, Прошел мимо форда, на котором сегодня приехал турок, дошел до дома и там увидел хорошо знакомую мне белую газель без номеров. Оттуда выглянул мужик в вязаной шапке. «Здорово!» — бросил он. «Без Сансаныча? «Без него. Он рот продолжает. Некогда ему». ФСБшник громко засмеялся и скрылся в машине. «Силовых оперативников я в лицо почти не знал. Они чуть ли не всегда были в масках». Но вот они меня запомнили. «О, мы вас слушали!» Воскликнул довольный турок. «Сегодня он не в костюме, а в бронежилете с разгрузкой. Как ты, Сафронова, чуть до слез не довел. И как он выскочил, тоже видели. А потом раз, и все пропало. У Кросса в кабинете глушилки стоят». «Кросс звал на рюмку чая, но ничего не налил», – пошутил я. «Взятку предлагал, но не дал. А еще намеками бросался». «Какими?» Он перестал улыбаться. Говорит, кто-то из кандидатов связан с братвой, кто-то с коррупционерами, а кто-то с отелями и гостиницами. «Обана!» — Турок хлопнул в ладоши. «Вот оно чё! Сдал с потрохами!» «Ну, значит, полезная инфа. Похоже на то, они друг друга не любят. Сафронов нарывается, ходит сюда, выделывается, а Кросс его побздёхивает за что-то. Возможно, есть компромат». Может быть. Гриша почесал затылок. Сафронов знал каратиста, а того убили. Но если к покушению был причастен сам Кросс... Ох, ну тогда понятно, чего он суетится. У каратиста много друзей в банде осталось. Они за это Кросса закопают. И что выходит? Можете уже брать Сафронова? Спросил я. не -е -е -е -е, Турок замотал головой. Надо расследовать эту наводку, но тут мы сами. Благодарим за службу Паха, ты нас выручил. Спасибо, в карман не положишь. я охмыкнул, протягивая ему тысячу. Ну, что-то в карман да уйдет. С намеком произнес он. Убрал деньги, но взамен достал несколько сложенных листов бумаги. Вот, кстати, как и обещал, созванивался с нашими экспертами, отправил им факс. Вот они что нарыли и прислали. Говорят, ни хрена это не сатанисты, не сектанты. Вот что написано было на том фото. Он показал мне моё же фото кровати убитого наркобарыги, где кто-то распотрошил курицу, и грубо выведенные надписи, которые почти невозможно было прочитать. Эти же надписи были переписаны внизу на листке почти чёрной ксерокопии. Наверное, прислали по факсу. И что это? Я начал вчитываться. Надписи на латыни. Я понял это сразу, когда увидел. Но сейчас кто-то это расшифровал и переписал более разборчиво. Трахея, панцрес, рен, ректум, пульма. «Выглядит как заклинание», — сказал я. хрена это не заклинание», — бросил турок. «Это кто-то органы человека на латыни от балды написал, с ошибками еще. Почти везде ошибки сделаны». «Или переписал откуда-то мудреные слова, не понимая их смысла», — медленно произнес я. «Или вообще начеркал смеха ради какой-то неграмотный медик». «Думал, менты тупые, не поймут». «Возможно», – он пожал плечами. «Еще есть профессор один из Москвы, но мне его номер пока не прислали, жду. Сразу тебе на пейджер сброшу, как пришлют». «Кстати, раз Сафронова брать не будете пока». Я посмотрел на него, потер лоб и оглянулся в сторону казино. Один человек из его команды подозрительный, зовут Миша, носит барсетку за шефом, на обеих руках порезы. «Вот если он вам попадется, дайте мне знать, мало ли что». Он как-то себя неуверенно вёл, всё ёрзал, когда я его спрашивал. «Не вопрос, Паха. Тогда погнал я, у меня работа ещё есть. Пока, брат». «Мне срочно нужен Толик. Время позднее, и он может быть где угодно. Наверняка развлекается у одной из своих подруг. Съезжу сначала к нему в общагу». А вот к той девушке показываться не буду, а то её брат напугается, что я за ним. Он и так явно на шухере. Сначала надо всё разузнать про него. Я добрался до телефона автомата и набрал номер. Сосед Толяна на звонок не отвечал. Скорее всего, его это уже просто достало, и он отключил телефон на ночь. Съезжу туда сам. Надо ковать железо, пока не остыло. Прошёл дальше в сторону вокзала и заметил... Бежевую шестёрку на том месте, где обычно стоят бомбилы. Ладно, скатаемся с ним. А то время позднее, а я почти не спал последние ночи. Раньше закончим, раньше лягу. Ещё и водитель оказался знакомый. Хрена себе! Я удивился, когда стекло опустилось. Это ты, Генка? О, здорово, Паха! Тот был удивлён не меньше меня, но руку мне протянул. Да вот, таксую помаленьку иногда, а то денег не хватает. Гена Кобылкин, следак из прокуратуры, оказывается, иногда бомбил по ночам. Вот он чего вечно усталый и не выспавшийся. Вот и сейчас сидел в старой куртке и вязаной шапке, а красные от недосыпа глаза смотрели на меня с некоторым удивлением. «И когда успеваешь», — я сел к нему впереди. «Так вот, работаю по двадцать пять часов в сутки», — он громко заржал конским смехом. «Встаю на час раньше и работаю, как в кино». «Да я редко на самом деле. Вот, пару человек подвезу, заработаю малян и домой. Сегодня в посёлок бабу увёз, 50 тысяч дала. Ещё кого-нибудь ждал, да не судьба домой ехать. Завтра дел выше крыши. Хоть и праздник, а работаем всё». «Ну и дела. Ты первый следак на моей памяти, который таксует. Наши из дежурки и кто посменно работает, те часто таксуют после смены. Это, конечно, запрещено формально». но глаза закрывают обычно. «Время такое, крутиться надо», он завёл двигатель. «Куда, паха?» «К общаге у радарного. Надо толика поднимать. Есть у меня мысль, кто на самом деле убил барыгу в доме и второго тоже». «Не знаю насчёт второго», Кобылкин насупился. «Но бабу и мужика того толстого наркобарыгу убил наш Крюгер, Кощеев. падла такая». «Не, вот насчёт медсестры надо копать, а вот...» «Признался он», — отрезал следак. «Сегодня признался мне на допросе. И что бабу ту задушил, и что мужика того придушил, и еще что одну убил, а тело спрятал на пустыре. Завтра поедет показывать, где именно». Ну и дела. Снова все перевернулось с ног на голову. Я повернулся к Кобылкину, ожидая пояснений.